Глава 17 Наши тени навсегда. Эпиграф. Сердце бьется ровно, мерно, что мне долгие года, Ведь под аркой на Галерной наши тени навсегда. Анна Ахматова. Знаете, что ещё труднее, чем открывать и закрывать призрачные двери? Меняться в реальной жизни. Волшебство, фантазия — вещи текучие, изменчивые и подвижные. Реальность неуступчива, упряма. Она раз и навсегда застывает в той форме, которую однажды приняла. Мы с Евой проспали остаток ночи на раскладушке в заваленной каким-то хламом комнате у Беллы. Она сказала, это гостевая, где не бывает гостей. Поздним утром я приняла душ, с ужасом разглядела себя в зеркале, выскользнула на кухню и обнаружила там Павла Сергеевича, невероятно смутив его своим появлением в полотенце. Он всё помнил, жал мне руку, полотенце с меня чуть не упало, благодарил за всё и клялся в вечной дружбе. Я отползла, промямлив, что «кофе не хочу, дождусь возвращения Беллы из магазина». Павел Сергеевич вернулся за свой роскошный ноутбук. На кнопке он сжал так ловко, словно всю жизнь этим занимался. Хотя, с другой стороны, так и было. Из его сумбурной речи я поняла, что в своей второй жизни он главный бухгалтер крутой фирмы. «Директором чего угодно я не планирую быть больше никогда». «Хотя счастлив, что всё помню, и про стражу тоже. Вот работа с бумагами и таблицами — это моё», — сообщил Павел Сергеевич, не отрывая взгляда от экрана. Я невольно улыбнулась. На этой маленькой кухне он тоже находился с явным удовольствием. И мне приятно было, что объединение двух версий помогло ему совместить успехи в работе и в личной жизни». Было утро понедельника. Где-то далеко, в городе Пыреево Кировской области, который уже не казался мне родным, начинался рабочий день. Из сельского пекаря, вероятно, прислали чертежи, с которыми надо помочь Васе. И я подумала, если что-то и кажется мне пустым, бессмысленным сном, то это не стража, а три месяца, проведённые в офисе у Камилы. И я набрала её номер новости о моём уходе, Камила встретила как злая мачеха, если бы Золушка сказала ей, что отказывается продолжать чистку каминов. Она ругалась, вспоминала, что взяла меня с улицы, оскорбляла мой зачуханный колледж и грозила карой за неотработанные две недели. Вообще-то мы с Васей работали по договору заказа, который позволяет уйти в любой момент, но Камила точно удивилась бы, что я его подробно читала и я решила не мешать её к Неву. Прижимая телефон к уху, я смотрела в окно на двор колодец, рыжий от осеннего солнца. И мне казалось, что этот телефонный разговор долетает из далёкого прошлого. Потом Камила стала уговаривать меня остаться, предлагала выгнать Васю и отдать должность мне. Я искренне поблагодарила её за полученный опыт и закончила беседу. «Да-да, так её!» — воинственно сказала Ева, не отрываясь от переписки в телефоне. «Я терпеть её не могла, хоть и не видела ни разу. Чтобы понять, каков начальник, гляньте, какими его сотрудники приходят домой!» Неделю спустя, с поджившими синяками и царапинами, я стояла в деканате Пыреевского строительного колледжа и умоляла перевести меня с вечерней формы обучения на заочную. Виктория Сергеевна, которая преподавала у нас историю архитектуры и заодно была деканом по учебной работе, частенько шла мне навстречу, потому что давным-давно знала моего отца. «Татьяна, ну что это такое? Посреди года!» — негодовала Виктория Сергеевна. «Да тебе доучиться-то осталось полтора семестра всего! Ну, пропустила недельку, не страшно! Зачем так радикально-то?» Ещё недавно я бы придумала какую-нибудь простенькую ложь, чтобы от меня побыстрее отстали. У меня внезапно обнаружилась тётушка в Москве. А может, я выхожу за дипломата, которого срочно отправляют в Китай. Но я смотрела на худую, одинокую, страстно увлечённую работой Викторию Сергеевну и думала, вы не заслужили таких дешёвых отмазок. В кои веке скажу правду. Не беспокойтесь за меня. Мы с сестрой переезжаем в Петербург. Хотим начать новую жизнь. Я пока что подработку нашла, а на следующий год собираюсь поступать там, в архитектурно-строительный университет. Дам специальности ещё один шанс. Вы мне несколько раз говорили, что из меня архитектора не выйдет. Но я знаю, это вы, чтобы замотивировать. В общем, я уезжаю, даже если меня не переведут. Но я правда хочу закончить колледж. Вы мне всегда помогали. Я очень это ценю. Извините, что так тупила на ваших лекциях. Виктория Сергеевна вздохнула и прибегла к последнему аргументу. За два года учёбы я слышала его много раз. Твой отец был таким талантливым. Уж хоть ради его памяти доучись да тут нормально, а потом делай, что хочешь. Ага. Кстати, я Ева слов на ветер не бросала. Когда мы собирали вещи у нас в квартире, она взяла папины наброски, которые я бережно хранила, и у меня на глазах порвала их на клочки. «Папа, вам нравился, да?» — тихо спросила я. Виктория Сергеевна изменилась в лице, и я продолжила. «Он вам в подмётки не годится. Вы в сто раз лучше, чем он. Спасибо за всё. Можно обнять?» Виктория Сергеевна кратко но благосклонно обняла меня, не вставая со стула. «Только попробуй опозорить наш город сном на лекциях в Петербурге», сказала она и начала готовить документы о моём переводе на заочный. В общем, приходилось решать много проблем. Реальность не всегда поддавалась с первой попытки, но несгибаемое упрямство творит чудеса. У Павла Сергеевича нашёлся знакомый, который водит грузовик. Он согласился довести нас с Евой до Пыреева, помочь собрать вещи и вернуть обратно, заодно прихватив нужные ему товары из Кирова. Вадику с Антоном места в машине не осталось, и от их помощи пришлось отказаться. Впрочем, Ева даже сутки поездки в грузовике восприняла как приключение и щебетала с водителем обо всём на свете. Квартиру мы решили сдавать через агентство. Хоть какие-то деньги. Перед этим мы вынесли из неё всё, сами удивившись, как мало у нас вещей и мебели. Что не пригодится, продадим, когда доберёмся. Ева, конечно, прихватила все 50 горшков с растениями, и наш водитель помог ей бережно устроить их среди крупных вещей. Суперспособность моей сестры — вить верёвки из любого, кого она встречает на пути. И вот так, упаковав всю свою жизнь в один грузовик, мы покинули Пыреево. Мне казалось, я прикована к этому городу железной цепью, но цепь оказалась бумажной. Через месяц, пасмурным субботним утром, мы с Евой стояли напротив дома, где жили в детстве. Перед нами был тот самый подъезд, рядом с которым я однажды встретила Юсуфа. Тот самый куда мы с Антоном зашли в гибнущем мире, не надеясь выйти живыми. Начинался декабрь. Магазины украсили к Новому году, землю покрывал тонкий снежок. Но букет в руках у Евы был составлен из идеально подсушенных осенних листьев. А ведь их уже и на деревьях-то давно не осталось. — С ума сойти! Красота! — искренне сказала я. — Где ты их взяла? «Заранее подготовилась. Собирала ещё в октябре». Ева бережно поворошила листья рукой в перчатке. «Там ещё ягоды и физалис. Видела? Их мне на работе разрешили взять. Нам много привезли. Все оттенки рыжего. Настоящий львиный букет». Львом по гороскопу была наша мама. Мы пришли, чтобы вспомнить её. Ева говорила, что принесёт букет. И я думала, будет неловко оставлять его под окнами нашей бывшей квартиры. Но букет из листьев — отличная идея, не привлекает внимания. Мы постояли, держась за руки и перебирая истории про маму. Неудивительно, что они с папой вечно ругались, когда были вместе. Она была такой доброй, и ей уж точно хотелось, чтобы он любил её по-настоящему. Но потом мама редко вспоминала его. Оставила эпоху нашего отца позади. И сегодня мы делали то же самое. «У нас всё хорошо, мама», — сказала Ева и осторожно перебралась через ограждение палисадника. Глядя, как она укладывает букет под деревцем припорошённым снегом, я думала, что впервые в жизни готова повторить эти слова не кривя душой. На детской площадке, где когда-то впервые встретились Антон с Вадиком, теперь гуляли другие дети. Одна девочка издали наблюдала за нами, потом подошла, забралась в палисадник и потрогала букет пальцем. «Хочешь, возьми себе», — сказала Ева. Ей было приятно, что её произведение привлекло внимание. Пусть зрительницы и было от силы лет пять. Мы уже закончили церемонию. Я вдруг вспомнила... Какие церемонии проводили в страже? Стража города Санкт-Петербурга поздравляет вас с вручением артефакта. Пусть он принесет вам радость и здоровье. Артефактов больше не существовало, но... Девочка подняла букет, глядя на него, как на что-то совершенно волшебное. «Точно можно?» — с подозрением спросила она. Каждая девочка — принцесса. Достойная самого лучшего Мы кивнули ей И она, прижав букет к груди, помчалась в подъезд Наверное, показать его своей маме Парни ждали нас в сквере, который уже засыпало вновь пошедшим снежком Антон был без шапки, потому что ненавидел их Ну и Вадик теперь шапок не носил, потому что он рокер, а это не круто Ева подошла к нему и двумя руками натянула ему на голову капюшон толстовки. «Воспаление лёгких — какая-то шутка для тебя?» — поинтересовалась она. «Когда-то я думал, что одна из них — прагматичная зануда, а вторая — как воздушная зефирка». Вадик повернулся к Антону. «Но нет, эти роботы из одной линейки. Если тебе станет скучно жить, попробуй вовремя не разобрать стиралку». «Так это что-то в духе Джейн Остин», — ответил Антон и поднялся, стряхивая с себя снег. «Братья-романтики влюбляются в практичных сестричек и учатся вовремя разбирать стиралку». Он поцеловал меня в щёку и глянул на серое небо. «Слушай, у меня тут, в общем, подарок для тебя. Раз уж зима началась, хотел в кафе отдать, но погода такая подходящая...» Мне выдали зарплату, и я... Короче, вот. Антон вложил мне в руки два длинных прямоугольника. Я с интересом их изучила. Билеты на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. Прямо в Новый год. Я прочёл либретто. Там есть и скучные части, но... В общем, мне сама идея нравится. Мари своей любовью превратила куклу в принца. Он ожил и... «Это не то, чтобы подарок на Новый год, там у меня другая идея есть. Просто я подумал, что...» Конец речи потонул в поцелуе такой силы, что я чуть не оторвала Антону воротник куртки. «И вот эти люди ещё запрещают мне что-то там делать с моим парнем», задумчиво протянула Ева. «Смотреть на вас неприлично, тут дети гуляют». «Он дома тоже такой?» Встрял Вадик, обняв Еву за пояс. «Лепечет какую-то романтическую чушь, читает тебе стишочки, пока вы... Вадик!» Возмутилась я, с трудом оторвавшись от Антона. «Держи свои пошлые шутки при себе, а то... а то что?» «И давайте уже в сторону кофейни двигать, у меня уши отваливаются». «Когда вы с Евой опять поругаетесь, и тебе понадобится мой мудрый совет, не стучись в мою дверь, я не открою». «Имеешь в виду дверь вашей комнаты в доме у мамы Антона? Ту самую, за которую вы с ним. Я тебя сейчас прибью!» «Как всё прошло с букетом?» — спросил Антон, положив конец нашей дискуссии. В очереди за кофе Антон, как обычно, озирался, подняв плечи. «Никак не привыкну, сколько же тут людей!» — пробормотал он. Говорил Антон не про кофейню, а про город в целом. Настоящий Петербург оказался местом куда более оживлённым, чем тот, стражником которого он был. «Зато какой общепит!» — со вкусом сказал Вадик и обвёл кофейню широким жестом. «Настоящий кофе в любое время! Где ты видел такой шик?» Устроившись за столиком, мы обсуждали всё подряд. Будущий день открытых дверей в университете, куда Антон собрался поступать на филолога, Вредную покупательницу, которую Ева утихомирила скидкой. Онлайн-игру, на которую подсел Вадик. На рабочей неделе мы теперь редко собирались все вместе. Ева жила у Беллы, которая не разрешала им съехаться с Вадиком, пока они не повстречаются хотя бы год. Вадик снял комнату в другой коммуналке, поприличнее. Белла часто оставалась у Павла Сергеевича, который теперь жил на два города. А я жила с Антоном у его матери, пока мы копили деньги на съём своей квартиры. В общем, жизнь нашей большой семьи била ключом. «Я сказал маме, что лучше буду таксистом подрабатывать», — сказал Антон. «Но она запретила мне приближаться к машинам». «Да я взрослый человек». «Я тоже не хочу, чтобы ты водил», — сказала я, грея руки о кружку. Вечно вы с ней вступаете в коалицию против меня. Это коалиция за тебя, Балда. Да как вы не понимаете? Я буду водить аккуратно, как бабка, перевозящая рассаду. У меня есть уникальные воспоминания, каково умирать в расплющенной машине. Если вы думаете, что я хочу их повторить... Но пока что вместо шикарной карьеры таксиста Антону приходилось довольствоваться работой администраторов в продюсерском центре отца. Они там пересекались каждый день, и Антону это действовало на нервы. Отношения с отцом он пока не наладил, но подвижки были. Куда хуже были отношения Антона с адреналиновой зависимостью. Он так привык к безумной гонке, что загибался на должности, где никто не грозил его убить, и ничто не разрушало стены и пол. Мы работали над этим. Согласно девизу своей передачи «Поймём и поможем», Журавлёв не подвёл. Мне он тоже нашёл работу, менеджером соцсетей в фирме его знакомых, продававших технику. Круг замкнулся. Я снова предлагала людям скидки на зубные щетки Но было весело. И главное, у нас был огромный офис с лепниной на потолке. Там легко было поверить, что однажды и у меня получится создавать прекрасное пространство, где людям будет хорошо. Университет, куда я летом собралась поступать, тоже занимал великолепное здание с колоннами. И располагалось оно в пяти минутах от Витебского вокзала. «Ты настоящий архитектор», — сказал мне когда-то Юсуф, увидев созданную мной копию города. И я решила поверить ему ещё раз. Для счастья мне нужно совсем немного. Красивые улицы, интересная работа. И Антон, который по вечерам читает толстые учебники для поступления, но откладывает их, когда видит меня. «К Белли в чат ещё несколько человек вступили». «Как она их находит вообще?» — сказал Вадик. «Прикиньте, Ванька Ландау, а он жутко нудный. В этом мире стендап-комик. До сих пор в себя прийти не могу». Белла создала онлайн-сообщество для тех, кто осознал свою двойственность и хочет поговорить об этом. Там люди искали своих знакомых из другого мира, не боясь, что окружающие покрутят пальцем у виска. А у меня была своя задача. Я нашла всех, кого дровосек указал в списке. И, конечно, его самого. Выяснилось вот что. Если ты, даже в мире, который даёт всем немного удачи и счастья авансом, пошёл по кривой дорожке, в реальности ты едешь по ней со скоростью гоночной машины. Несколько клановцев либо сидели, либо недавно вышли. Парочка ответили мне по телефону, Узнали мой голос и бросили трубку. Весьма вероятно, они делали криминальную карьеру и пришли в ужас, что я пытаюсь достать их и здесь. Я решила их больше не беспокоить. А вот с дровосеком Кириллом мы иногда переписывались. В те дни, когда ему разрешено использовать телефон. Он отбывал срок в колонии за вооружённое ограбление. Мы с Антоном разок съездили к нему. Дровосек сказал, что кровь из носу выйдет через год за примерное поведение и наваляет Антону в память о старых добрых временах. Это обещание Антона взбодрило. Он сказал, что будет ждать с нетерпением. Что до моего отца? Он так и не объявился, а я не пыталась его искать. Где он теперь? Какой новый бизнес строит? Какую лапшу вешает людям на уши? Думать о нём было не больно. Ни тоски, ни ненависти. Я даже не боялась, что он решит мне отомстить. У нас так много общего, и я не сомневалась, что мы с папой чувствуем одно и то же облегчение. Наша история осталась в прошлом. «Мы пошли», — сказал Вадик, когда мы разделались с кофе и десертами. «У нас бесплатный мастер-класс по йоге в гамаках. Надеюсь, там можно просто спать в гамаке». По коварному огню в глазах Евы я поняла, что Вадик так легко не отделается. «Ждём нового растяжения ноги», — фыркнул Антон, когда этот невыносимый дуэт скрылся. Двери он закрывал, как заведённый, но всего одна прогулка на катамаране с твоей сестрой и целая неделя стонов и жалоб. «Лучше так, чем тусовки с его дружками». «А что такого они делают?» курят на балконе. Да они при ней пьют, только безалкогольное. Поразительно. Ева Тигров могла бы дрессировать, я её боюсь. «Ой, не выдумывай, ничего ты не боишься». Я пихнула его коленом и стала: «Идём, хочу тебе кое-что показать». Заинтригованный Антон зашёл следом за мной в метро. «Мне про это место на работе рассказали» объяснила я, когда мы вышли на нужной станции. «Белла говорит, в волшебном мире сюда было не доехать. У вас же там, как только выезжаешь из городского центра, дорога обратно заворачивала. Местный ты наверняка тут бывал, но я веду на экскурсию. Антона из «Стражи». Мы прошли вдоль торгового центра, миновали парк, который неспешно заносило снегом, и вышли к морю. Точнее, это был Финский залив» никак не привыкну, что нечто может выглядеть как море, но так не называться. Вода кое-где схватилась тонким льдом, но в основном до самого горизонта тянулась темная, беспокойная вода, в которой падающий сверху снег растворялся без следа. По пляжу бродили люди, фоткали друг друга на телефоны, многие играли с собаками и детьми. Мы сели на скамейку и... Я поднесла карту рту Антона воображаемый микрофон. «Ваш комментарий, Антон Александрович?» «То есть, простите, Львович?» «Очень живописно. Но разрешите узнать, господин ведущий, почему мы именно здесь?» Я убрала микрофон и привалилась лбом к его плечу. «Ты же у нас был властелином воды. Мне показалось, много воды тебе понравится». Антон рассмеялся, и его смех был вполне достаточной наградой за нашу экскурсию. «Мне нравишься ты», — сказал он. «Но вода тоже ничего». А потом внезапно прибавил хриплым, серьёзным голосом. «Знаешь, я... я иногда ночью просыпаюсь, потому что мне мерещится сигнал почтальона. Лежу и заснуть не могу. Я прямо слышу его, понимаешь?» И в эти моменты не верю, что его больше не будет. Он потер висок и нахмурился, будто ему больно. И вода. Я помню ощущение, когда она поднимается в воздух. Годами не мог научиться, а теперь не могу забыть. И я рад, рад, что все закончилось. Просто ужасно, что я скучаю, да? Я помотала головой. Антон... Мокро втянул воздух и заговорил По ритму я сразу поняла, что это стихи Все равно ты вернешься в сей мир на ночлег Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди И голубки в ковчег Это я люблю тебя, перебила я Но стихи тоже ничего Продолжай «Пожалуйста».